Глава двенадцатая «Пароходик из недурных ходоков», — говорил Жак де Куртомер Альберу Трлезу, стоя с ним в руки у рулевого колеса. Один из ясных январских дней, если только январский день может быть ясным у берегов Британии. «Да, отличный. Мы танцуем, как одурелые козы», — ответил Альбер, цепляясь обеими руками за поручни, чтобы не упасть от сильной качки. — Эх, тебе разбирает, а все-таки морской болезни нет, стало быть, и отлично. — По-твоему, все отлично. Даже моя трехнедельная скука в Сиамском отеле в Бресте, пока ты нанимал пароход и отыскивал водолазов. — Какая же ты неблагодарная скотина, мой милый. Тебе не везет, как легко ты отделался от козни матопана. Надо же было на твое счастье, чтобы этот милейший кондуктор — Отлично тебя запомнил, а Болтун Кордье догадался сказать ему твою фамилию. Так что твое алиби было вполне доказано до истечения первых суток, прежде чем эта глупая история разнеслась по Парижу. Единственный ее результат для тебя — возбуждение вящего участия в сердце мадемуазель Орлетты. — Граф не знает, что ты взял меня с собой? — Конечно, нет. Об этом знает только тетушка, да наш честный комиссар. Хотя матопана разыскивают лишь для проформы, в полной уверенности, что ты не имеешь никакого отношения к его исчезновению, но ему как следователю все-таки необходимо знать, где ты находишься. Не помню, говорил ли я тебе, тетушка удостоверилась, что знаменитое опаловое ожерелье принадлежало одному индийскому радже, ограбленному пиратами. Господин барон был, оказывается, никем иным, как пиратом. Таким путем он и награбил свое богатство, что известно уже и властям. Все эти сведения, разумеется, послужили в твою пользу. Куртемер распорядился достать себе хорошего повара на все время своей экспедиции, так что, встав на якорь, приятели пообедали весьма недурно и в двенадцатом часу вышли на палубу. Ночь была темная, без единой звездочки, но ветер устанавливался с северо запада «Завтра будет хорошая погода», — весело сказал Жак. «Славно поработаем». «Что это за огонек вон там?» — спросил Дутр Лес. «Кажется, земляне с той стороны». «А вот спросим Вахтинова. Эй, вахтенного. «Что это за огонек?» «Должно быть фонарь, капитан», — ответил матрос, прикладывая руку к фуражке. «Где он находится?» «На Боссовен-Авале, капитан». «Что могут там делать с фонарем?» «Вероятно, расставляют сети для ловли омаров или устриц». «Отлично, мы можем, стало быть, позавтракать завтра свежими устрицами, а то и омарами». «Ты же до них охотник!» Жак рано разводил Дутерлеза. Шлюпка, нагруженная снаряжением, полным комплектом грибцов и водолазов, ожила. Не было еще десяти часов, как они подъехали в свен авалю в крутой скале, окруженной большими и малыми камнями, составляющими нечто вроде подводной плотины на которой нетрудно было разбиться американскому судну. Первым из шлюпки вышел Куртамер. «Отличное место для работы», — сказал он. «На этой скале свободно разместятся все мои водолазы». «Ну а теперь, Альбер, до вечера можешь отправляться на берег. Познакомься с порцальцами». «Развлекись на берегу. Тут иногда кое-что бывает». Пока мы только будем готовиться к настоящей работе. Дутерлес не отказался последовать совету Жака провести день на берегу. Конечно, в порцеле уже знали о прибытии яхты. И появление господина, одетого по-парижски, никого не удивило. Отпустив свою лодку до вечера, Дутерлес тут же на маленькой пристани разговорился с одним старым матросом, спросив его, если у них кто-нибудь из приезжих. — Как не быть? Вот Милорд живет в том большом доме с зелеными ставнями на горе, которую зиму он у нас живет, а в эту не один. Привез с собой товарища, такого же головореза, как и сам. Они нас, старых моряков, удивляют своей дерзостью. — То есть, — спросил Дутр -лес, Да нет такой погоды, в которую они бы не ездили вдвоем ловить устриц и амаров на боссы венаваль за лерхбрас. На все камушки, где только можно надеяться на хороший улов. Такие неотчаянные охотники ловли. Что это за развалины там, на самом верху? — полюбопытствовал Дутр лес, чтобы иметь предлог пройти к замку мимо дома занимаемого милордом. Выслушав рассеянный рассказ о замке, Дутр лес медленным шагом направился к горе. Не доходя порядочного расстояния до дома, с зелеными ставнями, Альбер видал выходящего из него человека в матросской одежде, как показалось ему, по крайней мере, издали. Он шел, сгибаясь под тяжестью огромного мешка, вероятно, с рыболовным снаряжением, переброшенного через плечо. Он шел, широко расставляя ноги по привычке всех моряков, ни разу не обернувшись назад, и вдруг исчез среди развалин. Минут через пять Дутр-Лес в свою очередь вошел в широкие, полуразвалившиеся ворота, в которых перед тем исчез матрос и очутился в огромном квадратном дворе обнесенном стеной, посреди которого возвышалась квадратная же башня метров тридцати вышиной с маленькой пробитой внизу дверью. Отворив ее, Дутер-Лес увидал лестницы и машинально пошел по ветхим ступеням до верхней площадки, откуда открывался великолепный вид на окрестности и на море. Налюбовавшись им вдоволь, Альбер подумал, куда же мог скрыться виденный им перед тем матрос, с мешком на плечах. Он не встретил его ни на одном из четырех этажей башни, словно тот сквозь землю провалился. Но мысли эти недолго занимали проголодавшегося Дутурлеза. Он поспешил вниз и на последней ступеньке неожиданно столкнулся с тем же матросом, а уже с пустым мешком в руках. Матрос удивился еще больше Дутурлеза и, видимо, желал избегнуть с ним встречи. Но в зале, где кончалась лестница, был всего один выход. Скрыться было некуда. «Здравствуйте, любезнейший», — сказал Дутр Лес. «Куда это вы пропадали, я нигде вас не видал, хотя вошел в замок вслед за вами». «Вероятно, я был по ту сторону башни», — ответил хриплым голосом моряк. «Вы вышли из дома, занимаемого англичанином. Разве вы находились у него в услужении?» Матрос замялся на секунду, однако ответил с неестественной улыбкой на скривившихся губах. «Я сам англичанин. Вы, верно, часто бываете в Париже. Мне кажется, что я вас где-то видел. И я вас видел тоже. Вы ведь приехали на этой яхте. Не будет нескромным спросить имя командира вашей яхты. Почему же?» — Яхты командую, де Куртамер, бывший лейтенант военного флота. — Да, мы делаем промеры морского дна около Боссвена, но вам это не помешает. Наши работы идут днем, а ваши — ночью. — Нет уж. — Ваши промеры разгонят моих омаров. Я поищу другое место для ловли или вернусь в Англию. — Прощайте, — прибавил он сердито и разве что не побежал по направлению к своему дому. Дутер Лес улыбнулся. «Вот чудак», — подумал он. «Жаль, что мы помешали его мании». Позавтракав и угостив фоткой своего нового знакомца, старого матроса, Дутер Лес отправился на яхту. Оказалось, что Жак вернулся со скалы раньше него и ожидал его в каюте с горячим грогом. «Ну что?» — был первый вопрос Дутер -Леса. «Как дела?» Указания американца оказались совершенно верными. Судно находится у подводных камней близко с Наваля. Дно там очень твердо, и Тина еще не успела засосать корпус, а в нем такая большая пробоина, что в нее пройдут вряд человек десять. Значит, полная удача. Да, но. Видишь ли, есть одно неприятное но. До миллионов добрались. Одиннадцать сундуков тронуты, а у двенадцатого крышка проломлена топором и больше половины украдено. Как? Здешними жителями? Для здешних рыбаков это недостижимо, где же им взять нужные для этого вещи? Тут необходим полный костюм водолаза и немало опыта. Ну, что ж делать, что упало, то пропало, но теперь мы будем зорко сторожить наше золото. «Пойдем-ка в мою каюту, посмотрим слиток, привезенный тебе на показ в виде трофея, а потом и спать. Мы оба устали». В половине ночи ветер стих, стало ясно, и вахтенный матрос не видел никаких огней на Боссевен-Авале. «Должно быть англичанин». Перенес свои сети в другое место.